Оттягивая момент разговора с мисс Купер, я обошла зал, обменявшись словом другим с постоянными гостями. Поставила музыкальную пластинку, чтобы перекрыть шум разговоров, и только потом направилась к столику за Ширмой. Клонянка к ее чести не стала делать вид, что ничего не случилось. Спрятав перепачканные руки в зеленой перьевой мухте, мисс Купер подняла на меня взгляд и улыбнулась непривычно мягко и без вызова. Наверное, вы гадаете, зачем я здесь. Не буду скрывать, я пришла извиниться. Святые небеса, за что именно? Вырвалась меня прежде, чем я сумела взять себя в руки. Но мисс Купер не подала в виду, что обижена моей бестактностью. Она продолжала улыбаться, как прежде, хоть на щеках у нее и расцвели красные пятна. Поводов достаточно. Вы, наверное, думаете, что я дерзкая и безнравственная особа. «Что ж, во многом вы правы. Но поверьте, я никогда не хотела бы стать вашим врагом. Все это чудовищное недоразумение». Что-то подсказывало мне, что мисс Купер ожидала холодного приема, А значит, именно такое отношение и следовало продемонстрировать. «Действуй так, как от тебя ожидают, но будь настороже. И узнаешь истинные намерения собеседника», — обмолвился раз мой отец. Вряд ли он ошибался. Недоразумение, упрямо и намеком на вызов повторила Колонианка. Недоразумение, и мой собственный скверный нрав, как не прискорбно это признавать. Глаза ее сейчас напоминали железный шартрез и казались почти красивыми. Наверное, у мужчин от такого внимательного и вместе с тем смущенного взгляда голову вело, как от одноименного ликера но я скорее почувствовала легкое раздражение и, удивительно, азарт в предвкушении встречи с новой тайной. Видимо, Элис успел зарядить меня детективной лихорадкой. Я опустила взгляд, выдерживая долгую паузу, и словно бы неуверенно покачнула веером. Взгляды любопытных посетителей кофейни доставались исключительно мне. Мисс Купер пряталась за ширмой, и потому приходилось внимательно следить за каждым своим жестом. Так чтобы мнимую слабость разглядела только собеседница. А ведь зрители попались наблюдательные. Взять хотя бы Луи Ларона, который весь подобрался в предвкушении сенсации или внимательного, как истинный художник, Эрвина Кале. Когда Мадлен принесла напитки и десерт, освежающий лимонно-мятный настой для меня, почти несладкий кофе с мускатным орехом и темным шоколадом для Грейс Купер, и нежнейшие пирожные из безе, которые невозможно было съесть аккуратно, не раскрошив на тысячу крошек, я посчитала, что пауза длится достаточно, и, наконец, ответила. Что ж, возможно, здесь действительно виновато недоразумение. Вы вели себя слишком вольно, но приносить извинения в таком случае нужно не мне, а леди Вайтберри. А все, что мы с вами сказали друг другу, не выходила за пределы светской пикировки. Полагаю, вы редко бываете в обществе старой знати. Змеиный яд с возрастом слабеет, а человеческий густеет, как шутит один мой друг. Пожалуй, в чем то он прав. Туманно изрекла я мысленно благодаря Элиса за коллекцию изречений его бесконечных «Сестри Цен» и тетушек Бесс» и вновь умолкла, предоставив мисс Купер самой искать зацепки для последующего разговора. Ей определенно что-то от меня нужно. Так пускай попробует завоевать мою благосклонность. А задать интересующие вопросы я всегда успею. Нашлась с ответом мисс Купер быстро, но вновь умудрилась скрыть главные свои карты, впрочем, неудивительно, учитывая ее образ жизни и возраст это пылкого юношу двадцати лет легко разговорить сыграв насилие чувств зарте и несдержанности а интриге женщин всегда поединок терпения и любопытства причем любопытство обычно проигрывает да вы абсолютно правы созналась колонянка механически потирая указательным пальцем пятнышко на перчатке с тыльной стороны ладони в высшем свете я бываю редко мои обычные знакомые Люди нового прогрессивного общества, весьма пренебрежительно относящиеся к условностям. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что прямота часто граничит с грубостью, а смелость без безвкусицей. Но мне уже слишком поздно меняться. Я могу лишь просить принять меня такой, как есть. Я пригубила мятный настой и любезно улыбнулась. Наполовину для Луи Ларона который уже добрых пять минут безуспешно пытался отпить из пустой чашки, изображая интерес к беседе с Эмили Скоровски. И наполовину для гостя. Мне простят и более эксцентричное знакомство. Репутация мисс Купер в данном случае не пустой звук и не пережиток прошлого. «Ах, я наслышана», — кивнула она и спросила. «То детектив, мистер Норман, верно?» Это было неожиданно, так что я едва не растерялась и мысленно отругала себя. Не стоило недооценивать мисс Купер. Да, у меня были хорошие учителя, но возраст и жизненный опыт, боюсь, оставались на ее стороне. «Верно, я многим ему обязана», — изобразила я смятение. «Но почему вы упомянули о нем? «Это первое, что приходит в голову при словах «эксцентричное знакомство». Безыскусно призналась мисс Купер. «Признаюсь откровенно, я расспрашивала о вас. Правда ли, что вы чувствуете настолько обязанный мистеру Норману, что иногда помогаете ему в расследованиях?» Вопрос явно вырос из старых сплетен, но я похолодела. Неужели она догадалась о подозрениях в свой адрес и теперь проверяет мои намерения? В Дейзи Раунд мы были очень осторожны, и в худшем случае происшедшее могло показаться местью обиженных леди. Но вдруг Фокс рассказал мисс Купер о слежке. В свете нашего с Элисом знакомства все это представлялось в совершенно ином свете. Или же я зря беспокоюсь. Помощь — слишком громкое слово в данном случае. Иногда он просит меня об одолжениях, не слишком часто. И, признаться, после случая с душителем, Сыскное дело представляется мне далеко не таким романтичным, как прежде. Призналась я, почти не солгав. То, что после было еще дело Чендлера, не только мой секрет. Но смелости вам не занимать. Грейс Купер прикусила губу, замерла на мгновение, а потом вдруг посмотрела мне прямо в глаза, и на сей раз взгляд у нее был отчаянно испуганным. «Скажите, леди дивержения? я могу вам довериться?» Звуки в кофейне будто бы разом стали громче, а запахи ярче. Если бы мне пришлось вербовать помощников, я использовала бы ровно ту же самую фразу. «Да, дорогая, конечно», — сморгнула я призрачную слезинку и, протянув руку через стол, прикоснулась к локтю мисс Купер. «Вы можете. Я буду рада выслушать все, что вы скажете». Это была абсолютная правда. Я ведь не уточняла, как именно распоряжусь услышанным». Мисс Купер на секунду опустила глаза, а затем произнесла тихо и твердо: «Я хочу найти своего брата. Долгое время я считала, что он умер, но продолжала искать, и сейчас появилась тонкая ниточка, последняя надежда. Леди Вержине, чем бы вы готовы были пожертвовать, чтобы вернуть самого дорогого для вас человека?» Единственного, кто был для вас настоящей семьей. Я знаю, вы поймете, потому что вы, вы ведь тоже всех потеряли. Это было как удар мокрым полотенцем по лицу, ошеломляюще, больно, унизительно и обидно. Я даже задохнулась в первый момент. Не знаю от чего. Мурадация голоса Мисс Купер, ее взгляд, кажущийся теперь таким искренним, призрачная ладонь леди Милдред на моем плече. Голос отца, мамина улыбка, почти стёршаяся из памяти. «Да», — выдохнула я, чувствуя, как закипают в уголках глаз настоящие слезы. «Думаю, я вас понимаю». Говорят, что талантливые актеры могут заставить зрителей сопереживать даже повторенные в тысячный раз пьесе. Видимо, и оживить старые, позабытые переживания тоже. Но даже если Грейс Купер была сейчас искренна, Я никогда не прощу ей то, что она сказала. Никто не смеет использовать мою семью. «Вы мне поможете?» «Конечно, дорогая», — тем же придушенным голосом произнесла я. Мэдди бросила на меня взгляд искоса с другого конца зала, хотя совершенно точно не могла ничего слышать. «Что же случилось с вашим братом?» Признаюсь, мне стало интересно, как история мисс Купер будет отличаться от истории, рассказанной Элисом. Оказалось, что не так уж сильно. Львиную долю повествования, разумеется, занимали воспоминания о том, каким чудесным человеком был юный мистер Купер. Но в целом канва осталась прежней. Маленькая принцесса Грейс и ее обожаемый принц, бесследно пропавший во время беспорядков, горе, долгие бесцельные путешествия, Отличия начинались позднее. «Чарли был очень красивым человеком», призналась мисс Купер. «Он совсем не похож на меня. Я копия матери, а он пошел в отца. Я очень любила Чарли и узнала бы его даже через десять лет. И когда увидела одну фотографию в газете, то просто не поверила глазам. Подождите секунду, сейчас покажу». Мисс Купер раскрыла радикюль, и поставила на стол плоскую шкатулку из светлого дерева. «Я могу?» «Да-да, конечно, откройте». В шкатулке не было ни секретов, ни потайных замков, она открылась легко, а внутри лежала одна единственная газетная вырезка из пожелтевшей и стёршейся бумаги. Несколько строчек на алманском и мутная-мутная фотография. «Третий справа», — свистящим шепотом выдохнула мисс коппер Ресницы у нее дрожали, светлые, слипшиеся от влаги. Третий справа мужчина и впрямь ничем не напоминал ее: высокие широкоплечие с черными, как смоль, волосами и рисковатыми чертами лица. Он стоял в окружении молодых людей, почти юношей, и улыбался так же открыто и непосредственно, как они словно время оставило след только на его облике но не в сердце легко было представить как он тащит младшую сестренку в колледж чтобы похвастаться ею перед сокурсниками как вступает в тайное общество движимое высшими идеалами как вмешивается в мятеж и как бесследно исчезает на много много лет чтобы остаться в памяти друзей не стареющим дерзким призраком это он да «Мой Чарли. Я узнаю его где угодно». «Это вырезка из статьи о встрече эрбордских студентов с одним человеком из Лиги Свободных Наук», — тихо объяснила мисс Купер. «Мне почти удалось напасть на след Чарли, но ниточка привела в Аксонию, а здесь у меня нет ни друзей, ни связи, кроме Кэролайн Смит. Благодаря помощи общества шерманок удалось разыскать только намек. Это моя последняя надежда. «Хорошо», — вздохнула я, словно колеблясь. «Что именно мне нужно сделать?» Мисс Купер оставила опустевшую чашку и бросила взгляд искоса в сторону зала. «Не здесь. Здесь слишком много людей. А жизнь научила меня осторожности. Поспешность только повредит», — сказала она еще тише. «Леди Вержиния, не будет ли слишком непочтительно с моей стороны?» «Предложить вам продолжить эту беседу где-нибудь в другом месте, в вашем особняке?» Наверное, где-то глубоко-глубоко в душе я ожидала подобного поворота событий, поэтому не слишком удивилась. Только подумала про себя. А не в этом ли состоит истинная цель мисс Купер — проникнуть в мой особняк, чтобы найти там... кого? Или что?» Старинный дом на сперу Плейс после чудовищного пожара, унесшего жизни моих родителей, стал единственной резиденцией семейств Эверсон и Валтера Бромли. Туда переместились и фамильные реликвии, и рабочие документы отца, и памятные вещички, имевшие отношение к путешествию Милдред. А чудом уцелевшие остатки библиотеки и сгоревшего дома — были торжественно присовокуплены к обширной букинистической коллекции деда. Честно признаться, я не всегда могла полностью оценить значимость того или иного предмета, как вышло в свое время с картиной Нингена, и если бы Грейс Купер хотела завладеть, скажем, какой-нибудь особенно важной записной книжкой с секретами ОС или древним и невероятно дорогим фолиантом, то вполне вероятно, что мне не сразу бы удалось обнаружить пропажу. К счастью, исключить кражу довольно легко. Достаточно попросить Лайза присмотреть за подозрительные гости. Если уж авантюрист и пройдоха не сможет распознать воровку, то кто? Другое дело, если целью мисс Купер была некая персона. Например, мистер Бьянки, Или Лиам. Или сам Лайза. Что уж говорить. В определенных кругах он оставался весьма знаменитым и, догадываюсь, Многие бы дорого заплатили за то, чтобы раскрыть его инкогнито. Лиам Приютский мальчишка, в одночасье превратившийся в баронета Сайера, дальнего родича Валтеров, тоже лакомый кусочек для любого шантажиста и просто сплетника. Что же касалось губернера, то в моем распоряжении оказались только догадки. Мисс Купер явно знала некое вобьянки и, возможно, желала удостовериться, Однофамилец перед нею или тот самый человек. «Вы задумались. Наверное, я прошу слишком многого. Приношу извинения». Голос мисс Купер отвлек меня от несвоевременно глубоких раздумий, и я смущенно улыбнулась. «О, нет, ни в коем случае. Я просто искала свободный день в своем расписании. Видите ли, кофейня отнимает очень много времени, да и прочие развлечения». Званные ужины, театр, картинные галереи. Ах, и разумеется, мой жених, Маркис Рокпорт. Обронила я и быстро взглянула на колонианку. Но она либо не знала о профессии дяди рейвана либо в совершенстве владела своим лицом, а потому реакции не последовало. Мисс Купер, понимающе кивнула в ответ и высказалась в том духе, что женщина нового мира, кое я без сомнений являюсь, по природе своей чрезвычайно занята и почти не принадлежит себе, так же, как и самые достойные из мужчин. Мне пришлось перебирать в уме расписание уже по-настоящему. В итоге я назначила встречу на следующее утро после попытки прочитать бабушкин дневник по способу Лайза. Получив приглашение, мисс Купер еще немножко почирикала о ненаглядном потерянном брате, а затем, сославшись на дела, поспешила откланяться. Сыть попыталась бы сделать вид, что ее целью не было пробраться в особняк любой ценой. Подумала я и неожиданно рассердилась. И когда мисс Купер уже поднялась из-за стола, не выдержала и спросила, желая уязвить ее. «Прошу прощения за любопытство, но кем именно вам приходится мистер Фокс?» «Харальд?» — выгнула бровь колонианка. «Он мой любовник». От неожиданности я смутилась и вспыхнула, как мака в цвет и в итоге не нашла, что ответить. Так намеренно или нет, напоследок мисс Купер нанесла мне сокрушительный удар. Воистину, коварная противница. Ее появление в кофейне, к слову, наделало немало шуму. Особенно оно взволновало миссис коровске имевшую, как оказалось, прочные связи с обществом шерманок в Бромле. «Нет, не понимаю эту женщину», — экспрессивно воскликнула поэтесса, И пригубила холодный кофе с альбийской мятой. И в особенности, ее цели, такие странные поступки постоянно право, что вы имеете в виду? Осторожно поинтересовалась я. Луи Ларон шумно придвинув стул к нашему столу, склонился ко мне и громким на весь зал шепотом сообщил: «Кажется, я догадываюсь, о чем речь, мисс Купер». До сих пор не изволила навестить клуб прогрессивных женщин Аксонии. «Верно!» — с жаром кивнула миссис Скоровски. Заглянула мельком на заседание по вопросам образования и достойной работы с полтора месяца назад, а потом как в воду канула. У меня по спине пробежал холодок. Я отставила чашку с горячим шоколадом, сцепила пальцы в замок, выждала немного, чтобы не показывать излишнюю заинтересованность и затем равнодушно уточнила. «А разве мисс Купер прибыла не совсем недавно?» Говорили, что она была приглашена читой Уилфилд и остановилась в их городском особняке не больше месяца назад. «Вот чего не знаю, того не знаю», — отмахнулась поэтесса, оглядывая зал поверх тяжелой роговой оправы очков. «Я не слежу за мисс Купер». «Меня беспокоит только, что в последнее время она совсем не принимает участия в наших делах. Как будто увлечена чем-то другим». «Может, она влюблена?» — жеманно предположила Эрвин Калли, полуобернувшись. Его нынешняя пассия — хрупкая темноволосая девушка с огромными глазами и испуганной лани — робко закивала, выражая всяческое согласие. Я вспомнила уверенно равнодушная Харальд. «Он мой любовник». И пожала плечами. Не думаю. Мисс Купер не видится мне женщиной, склонной к романтическим безумствам. О, ум у нее холодный и смелый, — согласилась поэтесса и вздохнула. Даже немного завидую ей. Она прекрасно образована, хорошо разбирается в философии средних веков и в математике. Помню лет пять профессор Смит. То есть э, та самая профессор Кэролайн Смит, Вы же знаете ее. Так вот, даже она была очарована мисс Купер. Такие способности, такая самоотдача в борьбе за права женщин. И что же теперь? Мне хотелось переспросить о каком прекрасном образовании может идти речь с такими манерами, но я благоразумно промолчала. В конце концов, и миссис Скоровский иногда вела себя очень смело. Взять хотя бы ее диспуты с критиками. Она не боялась играть на публику и жонглировать словами, порой весьма крепкими. Пожалуй, безрассудство в поведении и безразличие по отношению к негласным правилам в обществе были только на пользу репутации мисс Купер среди шерманок. А вот отдаление от борьбы за права женщин ей явно не собирались прощать. «К нашим рядам примкнуло в последнее время очень много неблагонадежных. веско произнесла миссис Скоровски. Супруг ее многозначительно поморщился, видимо, ему довелось повстречаться с кем-то из этих неблагонадежных. «Знаете, наши цели просты, но в то же время важны. Мы хотим, чтобы у женщин были равные права с мужчинами. На работу, на участие в выборах, да и в целом. Вы графиня, леди Вержиния, Немного понизила она голос, будто чувствовала себя виноватой. Вы словно находитесь над всем этим». «Никто не осуждает вас за то, что вы содержите кофейню и самостоятельно ведете дела. Даже если б не репутация леди Милдред, старой графини Эверсон, это сочли бы за милую причуду благородной леди. Другое дело. Женщина неблагородного сословия». Эмили Скоровски вздохнула. «Помню, в самом начале, когда я только начала издавать стихи и романтические повести, меня обманули и обобрали». Целых два раза. Гонорар за первую книгу полностью присвоил агент, он же был моим адвокатом. Книга стала невероятно популярна, а я не знала, чем платить за аренду личных апартаментов. Отец же держал слово и отказывался помогать мне, прежде чем я разорву все связи с обществом шерманок. Со второй книги я получила 300 хайрейнов, а издатель обогатился на несколько тысяч. И хотя я была уже очень знаменита, общественное мнение оказалось не на моей стороне. Когда я подавала в суд на своего первого агента и на издателя, газеты смеялись надо мною. «Если бы не мистер Скоровский, право не знаю, где я оказалась бы». С нежностью посмотрела она на супруга. Раймон Скоровский тонко улыбнулся той самой типичной улыбкой хорошо обеспеченных потомственных адвокатов привыкших выигрывать даже многолетние тяжбы с аристократией. «Это было интересно», — громко сказал он, прекрасно поставленным голосом и умолк, отведя взгляд. «Очевидно, уже до конца вечера». Мистер Скоровский искренне считал, что раз ему платят за красноречие, то говорить бесплатно — полная бессмыслица. «Миссис Скоровский скажет за двоих», — как-то обмолвился он. «Да». «Так тяжела доля свободных женщин», — подытожила грустная поэтесса. И мисс Купер, хоть она и происходила из очень богатой семьи, прекрасно это понимала, но теперь поездка в Алманию поменяла ее, и сильно. Уже второй раз появилось упоминание об Алмании, и мне показалось это важным. В Алмании мисс Купер, по ее собственным словам, напала на след пропавшего брата. Или кто-то навёл колонианку на мысль об этом? «Скажите, а спутниками Скупер, мистера Фокса, вы раньше видели?» Обратилась я к миссис Скоровски. Та нахмурила брови и поправила тяжелые очки на переносице. «Сложно сказать. Но, кажется, прежде у неё был другой секретарь. Очень старый горбатый мужчина. Митис». Он вроде бы работал на ее семью многие годы, а затем стал сопровождать молодую госпожу в путешествиях. Он и еще такая рыженькая служенка, явно альбийка. Ума не приложу, куда она подевалась. Может, вернулась в колонь, Или осталась у родственников здесь, в Аксонской империи, в Альбе? Или сбежала, нахватавшись вредных шерманских идей? Многозначительно усмехнулся Луи Ларон. «Да что вы такое говорите?» Искренне возмутилась Эмили Скоровски, и завязалась отменная перепалка в стиле лучших политических диспутов. Словом, вечер удался. думая я оказалась уже поздно ночью, в кабинет заглянула на секунду, посмотреть, нет ли срочных писем. Таковых обнаружилось ровно одно. Аккуратно сложенный пополам листочек с парой строк, выведенных знакомым почерком. Дорогая моя беспокойная и наблюдательная вержиня, Сэр рр переговорил час назад. Слежка за недотепой в котелке установлена. Ждите забавных подробностей в ближайшие дни. Ваш навсегда, Э.